Глава вторая Полночь. Метро Парк Культуры Алекс выскочил из метро и на всех парах помчался по практически безлюдной улице. Несколько неопрятного вида мужиков, попивающих портрейн в темном уголке, проводили его слабо заинтересованными взглядами, и продолжили свое, несомненно, более важное занятие. Идущая под ручку парочка молодых людей и вовсе не стала отвлекаться друг от друга. Все это он отметил по инерции, сработала намертво врезавшаяся в мозг привычка. сен всегда говорил, что внимание – ключ к успеху во всем. Судя по популярности Шерлока Холмса и личному опыту Алекса, в этих словах был скрыт чуть ли не сакральный смысл. Селин свернул в подворотню, на полной скорости перепрыгнул через вырытую посреди дороги яму и мысленно сверился с картой. Вроде бы все правильно. Район-то знакомый, ведь именно здесь он впервые встретился с... Алекс одернул сам себя. Нет, об этом лучше даже не задумываться. Нужно как-то отвлечься. Кстати, самый простейший способ тренировки внимания для современного человека – обычная поездка в метро. Запоминаешь всех, кто едет с тобой в вагоне по основным приметам, вроде красной шапки или дурацких очков, и потом после каждой станции быстро проводишь взглядом по людям и определяешь, кто именно вышел и кто вошел. Вроде бы простое занятие, но мозг напрягает очень сильно, особенно если ехать в час пик. Впрочем, Алекс доехал до парка культуры чуть ли не на последнем поезде, поэтому народу в метро почти не было. Выступление должно начаться в половину второго ночи, и он уже сильно опаздывал, ведь нужно было еще успеть переодеться. По разминке речи уже вообще не шло. С другой стороны, Алексу повезло, что он вообще смог вырваться из дома, если бы не начало дачно-грядочной лихорадки. Он с грустью представил, как будет батрачить на даче в следующие выходные. К счастью, в этот раз родители собрали манатки и благополучно слиняли без него алекс мог бы приехать в клуб гораздо раньше если бы не ожесточенные торги за молчание сестренки анька торговалась отчаянно и спустя какое-то время алексей подписался на мытье посуды в течение трех месяцев отдал ей весь свой рейтинг в файлообменной сети и пообещал купить новую флешку переулок остался позади и впереди уже замаячила яркая вывеска нового клуба трое рядом с входом толпились желающие попасть внутрь Но людей было намного меньше, чем предполагал Алекс. То ли потому, что он припозднился, и шоу-программа уже давно началась, то ли на открытие нового клуба пригласили только элиту. Во всяком случае, машинки рядом были припаркованы более чем статусные. Алекс невольно присвистнул, увидев стоящие рядом Ягуары, Феррари и Порше. Публика собралась явно очень крутая. Алекс чертыхнулся распальцованная публика ничем не отличается от обычной, а вот с телевидением, чьи фургоны стояли в стороне от основной стоянки, ему встречаться не очень-то хотелось. Хотя это было его личное мнение, в то время как многие ребята из команды были не прочь засветиться в ящике. Команду для выступления они сколотили не так давно, чуть больше двух месяцев назад. Точнее, до этого спортсмены больше года ставили всевозможные драки с элементами акробатики в зале, а вот оформилось все это в законченную шоу-программу буквально в первые дни после нового года. Несколько недель отработки, и вот новоиспеченная команда Crazy Dragons уже выступает в клубе Ягель. А дальше пошло-поехало. За столь короткое время, ну что такое несколько месяцев выступлений в масштабах вселенной, Алекс успел повидать очень многое: выскакивающих на сцену полуголых девиц, размахивающих кулаками и огнестрельным оружием братков, откровенные оргии за VIP-столиками. Как будто оргии могут быть не откровенными. Первый раз он чуть шею не свернул за секунду до прыжка, наткнувшись взглядом на, в общем, неважно на что. Потом ничего, обвыкся, перестал обращать внимание. В конце концов, это их дело. Пусть занимаются, чем хотят, лишь бы к нему не лезли. Зато выступления в подобных статусных клубах для богатых приносили весьма неплохие деньги. Пройдя к служебному входу, он назвал свою фамилию, продемонстрировал паспорт и беспрепятственно вошел в клуб. Ну, почти. Сперва его как следует обыскали и перевернули вверх дном весь рюкзак со сценической одеждой. Ясное дело, для такого пафосного клуба Алекс выглядел как последний оборванец. Внутри царил отлично знакомый любому клубному человеку хаос. Музыка ударила в лицо плотным потоком, мгновенно заложив непривычные после тихой улицы уши. Дизайн клуба странным образом совмещал античные мотивы с современным стилем. Всевозможные колонны, греческие статуи и барельефы контрастировали с кожаной мебелью и световыми эффектами. Основной зал удивил огромными размерами, в нем запросто могло уместиться порядка тысячи человек. Наверное, столько их здесь и было. Разномастно одетая молодежь топталась на танцполе, в то время как извечные вип-столики занимали отдельную часть зала напротив сцены. Все как обычно, вот только две огромные плазменные панели, демонстрирующие происходящее на сцене, немного не вписывались в привычную картину алекс пришел как раз к окончанию выступления танцевальной команды скотч за последний год ребята здорово раскрутились и теперь выступали на самых известных вечеринках алекс познакомился с ними в акробатическом зале куда четверо танцоров захаживали с удивительной регулярностью кстати странно что на мероприятии одновременно пригласили и их и драконов все же драконы оставались любительской командой в то время как скотчи являлись профи выступающими на серьезных площадках, куда любителям вход был закрыт. «Здоров!» – крикнул Димон, продираясь сквозь толпу. «Я уж думал, ты не придешь!» Акробат уже был одет в сценический костюм, черное кимоно со стилизированным драконом на спине, повязанное на пиратский манер бандана да модные кроссовки. Между прочим, обувь была подарком какого-то спонсора, и Алекс до сих пор понятия не имел, за что такая честь. «Вот еще!» – хмыкнул он. «Сам знаешь, мне бабки позарез нужны». «Всем нужны», – философски ответил Димон, протягивая ему браслет с надписью «ВИП», открывающий доступ в ВИП-зоны. «Иди переодевайся, сейчас уже наш выход». К тому времени, как Алекс облачился в кимоно со специально обрезанными рукавами, скотчи уже закончили выступление и ввалились в гримёрку. «Алекс, здорово!» «Здорово!» Весело ответил он старым друзьям, наматывая на кисть бандану с иероглифами, заказанную аж из самого Китая. «Как выступили?» «Да как обычно!» Показал им свой кривой фляг. «А ты сейчас, наверное, будешь опять дергаться в эпилептическом припадке, который почему-то называется танцем!» После короткого обмена рукопожатиями и дежурными колкостями, Алекс поспешил присоединиться к друзьям на сцене. ведущий Говорливый парень в модном пиджаке, совершенно не поддающегося описанию цвета, проорал в микрофон. «А сейчас на сцене появятся настоящие трюкачи! Джеки Чан нервно покуривает сторонки! Ямакаси напиваются с горя! Девушки, постарайтесь не падать в обморок от избытка чувств! Парни, смиритесь, они круче вас! Итак, команда «Крэйзи Дрэгонс»!» Заиграла знаменитая музыка из фильма с Джеки Чаном, и ребята начали вылетать на сцену из-за кулис разными акробатическими элементами, выстраиваясь в некое подобие клина. Затем каждый из семерых парней выходил в центр и демонстрировал короткую программу в стиле разных боевых искусств. Карате, капуэйра, несколько стилей ушу. Конечно, основой этих программ была акробатика и картинность. И все это имело очень мало общего даже с обычными Ката и Таолу. Сам же Алекс показывал красивую гибкую связку на основе все того же Тайдзи Цуань с мечом Цзянь. Мелодия закончилась и заиграла более тяжелая музыка. На сцену выскочил Димон с шестом наперевес и без всяких предисловий начал избивать всех подряд. Алекс сделал маховые движения назад, уходя от удара шестом, и тут же получил ногой в ухо. Рухнув на пол, он мог немного отдышаться и расслабиться, изображая труп. Вообще-то Димон настаивал на хоть какой-то сюжетной составляющей для шоу, но ребята предпочли устроить банальную групповую драку, посчитав, что для клубной публики главное это стильное шоу, а все остальное от лукавого. Алекс вынужден был признать, что определенная логика в этом была. напившимся а частенько инюхнувшим какой-нибудь гадости людям не было никакого дела до сюжетных изысков и интересных постановочных ходов. Димон избил всех семерых, исполнил короткую связку с шестом и покинул сцену. Следом вышли капуэристы, парни и девчонки в белых штанах и эротичных топиках. Разумеется, речь идет только о девушках. И демонстративно растащили поверженных противников, освобождая сцену «А сейчас из солнечной Бразилии, где много-много диких обезьян, к нам пришло боевое искусство капуэйра!» На удивление коротко объявил ведущий. Заиграла знаменитая бразильская мелодия из фильма «Только сильнейшая» и началась рода. «Ну что, пойдем в бар?» – весело предложил Димон, когда они покинули сцену. «Как я тебе, не слишком сильно в ухо заехал?» «Ничего страшного» хмыкнул Алекс, наблюдая за эффектной игрой двух капуэристов. «Слух уже почти вернулся. Пойдем, конечно». Они заказали в баре по бутылке минералки. Димон мгновенно посерьезнел и тихо произнес. «За Славика, не чокаясь». Друзья некоторое время сидели молча, слушая барабанные ритмы под предводительством Берембау в современной обработке. Насколько знал Алекс, ребята предпочитали выступать со своими музыкальными инструментами, но в таком большом клубе эта фишка явно не прокатывала. Славик терпеть не мог капуэристов, неожиданно сказал Димон. «Ага», – хмыкнул Алекс. «Говорил, что от их музыки у него голова болит, хотя сам Хаус слушать любил». «Да». «Так ты расскажешь, что все-таки случилось в парке?» вася мне все уже рассказал, но он наверняка знает не все алекс задумчиво повертел в руках бутылку давай как-нибудь в другой раз сейчас не хочу об этом думать он мотнул головой в глупой попытке отогнать грустные мысли Окей, легко согласился Димон, вставая со стула пойду ребятам скажу что мы здесь сидим, а то они нас уже наверное потеряли сидя за стойкой бара в ожидании друзей Алекс осмотрелся по сторонам и, не задумываясь, проследил взглядом за стройной блондинкой в другом конце зала. С некоторого времени девушки со светлыми вьющимися волосами притягивали его взгляд подобно магниту. Очень часто он ловил себя на том, что идет за девушкой с прической, хотя бы отдаленно напоминающей Настину, не задумываясь по инерции. Ему хотелось обогнать ее, заглянуть в лицо, Алекс вздохнул и сделал глоток из бутылки. А если бы он и догнал ту блондинку? Даже если поверить в то, что это действительно окажется настя что он ей скажет? «Привет, я тот ботаник с первой парты. Помнишь, я когда-то спас тебя от насильников? Точнее, это был не совсем я, а моя придуманная вторая личность». Интересно, она сразу поверит и преисполнится благодарности? или сперва рассмеется в лицо и вызовет санитаров. Да и не нужна Алексу ее благодарность. Он хотел бы вызывать у нее совсем другие чувства. Иногда Алексу казалось, что он готов на все, плоть до убийства, лишь бы Настя полюбила его. Он долгим глотком осушил бутылку и выдохнул так, будто пил не обычную минералку, а что-то алкогольное. И из чего вдруг в голове такие странные мысли бродят? «Ах да, это все та девчонка сбила с настроя». Взгляд сам собой отыскал знакомую прическу, и тут девушка повернулась к нему лицом. «Настя!» Алекс с кубарем скатился под стойку бара, зачем-то прикрываясь опустевшей бутылкой. В этом положении его и застали Димон с Васей. «Ты чего тут в одиночку пьешь?» – поинтересовался Вася, небрежно помахивая загипсованной рукой. А ну, заканчивай это неблагодарное дело. И так уже под столом практически валяешься. Отсюда сотовый лучше принимает», – буркнул Алекс, не торопясь подниматься на ноги. «А где все остальные?» Димон скептически посмотрел на друга. Они столик заняли в вип-зоне на втором этаже. «Так что же ты молчал?» – искренне обрадовался Алекс. «Пойдем скорее». Мысли в голове носились в приступе легкой паники. Конечно же, Настя могла прийти в этот клуб, ведь он находится совсем рядом с ее домом. Алекс не мог не предположить чего-то подобного, но спрятал эти мысли как можно дальше. Не хотелось признаваться даже самому себе в том, что он подсознательно надеялся на случайную встречу. Она наверняка пришла со Стасом, а может и с другими ребятами из группы. Неожиданно осенило Алекса. Черт, что же делать? Впереди еще один выход, И у меня там очень много прыжков. Я не могу подвести ребят. Придется пересидеть время до выступления на втором этаже, в надежде на то, что Настя туда не пойдет. А потом нужно придумать, как закрыть лицо во время выступления». Первые несколько метров Алекс на всякий случай преодолел на карачках, чувствуя на спине удивленные взгляды друзей. «Да в чем дело-то?» – уже серьезнее спросил Димон. «Что-то случилось?» «Ну, хорошо», – вздохнул Алекс, сворачивая за угол и поднимаясь на ноги. «Объясняю. Ты же знаешь, что в институте и дома я стараюсь поддерживать образ примерного мальчика». Он на всякий случай повязал на лицо бандану, запоздало подумав о том, что надо было сделать это раньше, вместо того, чтобы тупо лезть под стол. «Угу», – кивнул Димон. «Я всегда говорил, что это дурость и лицемерие». «Не твое дело». — отмахнулся Алекс. — В общем, там человек из нашей группы. Я бы не хотел, чтобы он заметил меня тусующимся в такое время, да еще в таком месте. Вася взъерошил здоровой рукой свои и без того растрепанные волосы и скорчил страшную физиономию. — К тому же в компании с такими темными личностями, как мы. — Ну вот, ты сам все отлично понимаешь, — облегченно вздохнул Алекс. Так что давайте-ка поднимемся наверх, пока меня не засекли. В верхнем вип-зале уже вовсю отдыхали двое ребят из скотча и несколько драконов. Конечно, без всякого спиртного, поскольку у обеих команд впереди был еще по одному выходу. В то время как Алекс и Димон спокойно сели за столик к друзьям, Вася подлетел к перилам и окинул взором танцпол. «О, смотрите, какие лапочки!» Он неприлично указал пальцем на двух красоток у стойки бара. «Наверняка модели. Стройненькие, загореленькие». «Угу», – кивнул Илюха скотч. Лениво повернул голову и посмотрел в указанном направлении. «А ты знаешь, на какой диете обычно такие модельки сидят?» «Вегетарианской?» – ужаснулся Вася. «Кокаиновой. Тебе оно надо?» Вася пожал плечами. «Че мне, на них жениться, что ли?» Он щелкнул пальцами и достал из кармана маркер. «Кстати, поставь у меня на гипсе автограф». «Дел твое», – пожал плечами Илюха, послушно вырисовывая свою закорючку рядом с десятком других. «Но я предупреждал. И еще не забывай, что у стойки бара обычно разводилы сидят. Потратишь на них весь баблос и ни хрена не получишь», – поддержал Илюху Ваня. «Ладно, ладно», – сдался ловелас. Поищем других. Вон девушка в очках стоит. Блин, ну кто в очках на дискачи ходит, а? С другой стороны, библиотекарши -то точно на кокаиновых диетах не сидят. Ой, нет, вон та блондиночка просто блеск. Все, я влюблен. Стопудово надо к ней подвалить. Димон и Алекс с интересом вглядывались в толпу. Вон та -то с вьющимися волосами... Димон прищелкнул языком. «Эй, а у той девчонки знакомые личика». «Тебе показалось», – мгновенно отреагировал Алекс. «Кстати, это и есть моя одногруппница. Она здесь со своим парнем, мастером спорта по рукопашному бою. Так что здесь тебе, Вась, ловить нечего». «Подумаешь, мастер спорта», – фыркнул загипсованный Казанова. «И не таких обламывали». Алекс собрался высказать другу все, что думает о его неуемной любви к девушкам, но его опередил Димон. «Одногруппница, говоришь?» – медленно протянул акробат. ха это ведь мы ее два года назад спасли. У меня же отличная память на лица!» Алекс закрыл рот и сделал вид, будто его сильно заинтересовало что-то на потолке. «Только не говори, что ты совершенно случайно к ней в группу попал!» «Случайно», – механически ответил Алекс. «Э, вы о чем?» – удивленно поинтересовался Вася, переводя непонимающий взгляд с Алекса на Димона и обратно. «Да так, фигня», – буркнул Алекс, отвернувшись. «У Димона глюки». Акробат развеселился еще сильнее. «Значит, ты не просто так перевелся со второго курса факультета психологии на экономику, да еще и в институт на другом конце Москвы молодец возможно спустя еще несколько минут он бы вывел алекса из себя но его опередил вася так ты ее знаешь уточнил он мы знакомы неохотно признался алекс в одной группе учимся как никак в его голове билась одна и та же мысль зачем зачем я им рассказал об этом это же две совершенно разные жизни они не должны пересекаться Я нарушаю собственные правила игры. «Пффф, значит, профукал ты свой шанс», – полушутливо заявил Вася и приподнялся на стуле. «А я пойду все же попробую познакомиться». Ярость ударила в голову Алекса с такой силой, что он даже не сразу заметил, как рефлекторно сжались его кулаки. Тело уже готово было нанести удар. В голове пронеслась череда образов, во всех подробностях описывающие дальнейшие события. Он встряхнул головой, прогоняя наваждение, и постарался расслабиться. От друзей не ускользнуло неожиданно охватившее Алекса напряжение. «Расслабься, я пошутил», на всякий случай пояснил Вася, зная резкий нрав друга. «Я понял», – тихо произнес Алекс и еще тише добавил. «Если ты хотя бы приблизишься к ней, я...» «Эй, даже не думай здесь разборки устраивать!» – прервал его Димон. «Что с тобой творится в последнее время?» Алекс медленно кивнул. «Простите, у меня просто настроение дурацкое». Ярость постепенно уходила, оставляя после себя противную пустоту. Хорошо, что Димон его прервал, иначе он бы сказал, что и Васю до полусмерти, не посмотрев на дружбу и сломанную руку. Он переломает ему все кости и навсегда сотрет с его лица эту глупую ухмылку. «Пойду прогуляюсь». Друзья, молча наблюдавшие странную сцену, никак не отреагировали на его слова, сделав вид, будто ничего не произошло.